Глава тридцать седьмая. «Ты говорила о мастере по фамильярам», — вспомнила я. Никак не удавалось отвлечь мысли от случившегося. «Которого отправил с Леем Фиреном в Мураван? Он ничего не передавал?» «Только что ее фамильяр на месте. Не уточнил, змея ли он. Я не торопил их с выводами, но, видимо, придется. Только не сейчас». Эрлинг вдруг хмыкнул. «Ну и денек. Никак не останемся вдвоем. И вот так у главы Сейма постоянно. «Ты хочешь, чтобы у меня теперь постоянно было так?» — усмехнулась я. Дракон посмотрел внимательно. «Даже не знаю, как тебе ответить». Отозвался, чуть приподняв уголки губ. «Не то чтобы я желал тебе постоянной суеты, но завтра я планирую объявить о том, что нашел свою И Лэри? переспросила я. Слово было явно из драконьего языка, но я не помнила его. «Вот видишь», — с некоторой горечью произнёс он. Драконы изучили язык магов, потому что те требовали общения только на нём. А сами обучать детей языку драконов не удосуживаются. И хотелось бы возразить, но Шепр прав. К языку драконов магонии всегда относились с презрением. Никто же не изучает язык кошек, собак или лошадей. Я пыталась освоить его по книгам, отозвалась. Иней помогал. Но этого слова, осененная внезапной мыслью я осеклась. Истинное? И Лэри означает истинное? В вашем языке нет такого понятия, улыбнулся Шепре. Ему явно было приятно, что я догадалась. Да, это самое близкое. Истинное, избранное, любимое. Выдохнув. Я спрятала лицо у него на груди. Сердце билось, как сумасшедшее. Значит, завтра он всем объявит. «Это какой-то особый ритуал?» — осторожно уточнила я, снова подняв к нему лицо. «Да нет, просто глава Сейма должен сделать официальное заявление. Ну и сама Элери желательно, чтобы присутствовала». Вроде бы мы договорились не торопиться, но я не успела напомнить. шепре и сам решил объяснить. Нехорошо затягивать. Все равно ползут сплетни. Они не на руку никому из нас. И по отношению к Еве некрасиво. И гномья деликадзе как раз в Ареве. При тут гномы?» — удивилась я. Сердце кольнуло печальной мыслью. Драконы отстраивают свои города, начинают возобновлять связи с другими народами и странами. А магам досталась вся горечь поражения. «Боль, грязь и нищета». «Ни при чем. пожал плечами Эрлинг. Взял мою руку и повел меня к двери. «Просто о своей помолвке и её разрыве я должен озвещать правителей остальных государств. Дань вежливости. Гномы были нашими союзниками, помогали оружием. Будет правильно их пригласить, пока не уехали». Он выглянул наружу, убедился, что там уже никого нет, и вышел, ведя меня за собой. куда мы ко мне на минуту а потом отдохнем где нибудь вдвоем а ева завтра тоже будет на объявлении это по ее желанию и знаешь добавил он задумчиво я все больше убеждаюсь что поступила с берли верно признаться я тоже была рада тому как ева отреагировала на брата поэтому улыбнулась «Так ты со мной, Амберли?» Все же переспросила Шепре, пока мы проходили мимо фонтана. Издали махнул охраннику и отворил свою собственную дверь, приложив ладонь к магическому кругу. «Знаешь, я думаю о том, что вы лишили Магонию короля. У нас теперь правят драконы. Но вы восстанавливаете свои земли, свои города. А наши?» «Ваши города не так сильно пострадали». «Но пострадали». Ваши люди поддерживали короля. Ваши солдаты грабили и разоряли наши дома, убивали наших детей и насиловали женщин. Люди страдают, Шепре. Те, кто не грабил, не разорял и не убивал. Люди до сих пор ненавидят драконов, — рыкнул он. Не пора ли это изменить? Тихо откликнулась я. Он несколько мгновений смотрел на меня. Наверное, пора. Признал, заставляя себя успокоиться. «Если ты хочешь, чтобы я была рядом, позволь мне помочь тебе в этом. Рассказать моему народу правду, дать магонии и подняться на ноги». «Мы обязательно этим займемся, Амберли», — отозвался он. «Я понимаю, что есть люди, которые сами пострадали, которые стали жертвами вранья, но есть и те, кто только и ждёт, чтобы ударить нам в спину, снова сплотиться против нас». «Таким пощады не будет». «Звучит справедливо», — согласилась я. «Значит, займемся. «Может быть, это действительно наш шанс все изменить», — задумчиво произнес Шепре, подводя меня к шкафу. Полностью поглощенная разговором, я даже не сразу сообразила, где мы и почему остановились. Глянула непонимающе, как Эрлинг открыл дверцу, за которой висело еще одно платье. Бело-серебристая, такое воздушное, словно сотканное из лунного света. «Но зачем ты...» — пробормотала я, когда пришло осознание. «Моя Элэри должна быть самой красивой». «Не то всерьёз, не то в шутку», — сообщил он. «Наверное, нужно было возразить. Я даже открыла рот. Но как представила, что мне стоять среди всех этих блистательных драконов, многие из которых еще и сочтут меня разлучницей, Что бы там Шепре не говорил. «Ну, полетели?» Он не стал настаивать на том, чтобы я померила или переоделась. Впрочем, я и без того постоянно ходила в новом платье, не в силах вернуться к старым, изношенным, потрёпанным нарядам. И Шепре... Я видела, что он это делает от души, ради меня, а не с желания покичиться перед своими соплеменниками. «Куда?» Я вложила руку в раскрытую ладонь рама. предвкушая что остаток дня мы проведем так же приятно как ту ночь загадочно улыбнувшись шепро повел меня к балкону с которого предпочитал вылетать не пользуясь официальной башней мы не так давно позавтракали но во всем дворце похоже уже и обед прошел эрлинг приостановился и я оглядела часть арева которая виднелась отсюда кстати когда мы подлетали Где-то тут, в центре огороженной стенами территории, посередине между зданиями, я заметила странную магическую дымку. Даже удивительно, что ее не видно из окон Эрлинга. Нужно будет расспросить о ней. Обернувшись, я хотела было задать вопрос, но натолкнулась на взгляд дракона. Лицо помрачнело, зубы сжались, даже рука чуть сдавила мою. «Что случилось?» — пробормотала я. «Последнюю змею нашли». Отозвался он, глядя на меня и одновременно будто куда-то сквозь. «Мне нужно...» «Где?» «Прости, тебе туда нельзя». «Что?» — проговорила я, забирая у него руку. Во взгляде дракона скользнуло недоумение. Похоже, он готов был сорваться с места и мчаться, куда там его вызывали. И моя реакция стала для него неожиданной. Однако я решительно тряхнула волосами. «Прости, Рам, но так не пойдет. Если здесь есть какие-то места, куда мне нельзя, значит, мне здесь не место. Алия. На доле мгновения в его взгляде отразилась самая настоящая боль. Я едва не вздрогнула. Уже после сообразила, что он меня, наверное, мысленно называл именно этим именем, которым я представилась. И, значит, общался, разговаривал со мной про себя. Это осознание, этот взгляд пошатнули уверенность. и всё же я была настроена твердо. «Я не стану приживалкой, которую ты наряжаешь в красивые платья, не подпуская к тому, что по-настоящему важно», — отозвалась твердо. «Приживалкой?» — растерялся Шепре. «Силы, Амберли, у меня и в мыслях...» «Хорошо, наверное, это права. Идем. Он принял решение сразу. Мягкость вмиг слетела с его лица. Мой суровый рам сделал шаг, начиная оборот, и тут же меня подхватило вихрем, перемещая на чешуйчатую драконью спину. Распрямившись, я попыталась осмотреться. Сзади уменьшался дворец, но Эрлинг сделал вираж так, что дворец остался справа, а Арев виднелся слева позади. Одно крыло ушло вверх, второе вниз. У меня шуша заложила. Если бы не магия дракона, я точно слетела бы с него. Эрлинг торопился. Внизу развернулся парк. Я даже не думала, что он такой огромный. Выходит далеко за пределы дворца. Несколько зданий, включая Сейм, остались там же позади. Другие обозначились далеко впереди. А мы все летели, летели. Как такое возможно? Да мы давно должны были преодолеть стены и. И я вдруг поняла. Почувствовала. Та самая магическая дымка. но мы оказались внутри нее, и я не успела заметить момент перехода. Только что я вспоминала о ней, и, если честно, от такого совпадения стало немного не по себе. Мурашки побежали по спине, да и не очень-то верилась в совпадение. Получается, когда Эрлингу сообщили, что змея где-то здесь, я тоже подумала про это место. Наверное, только исходящее от дракона тепло помогло мне успокоиться. Настолько, что я решила счесть это совпадение хорошим знаком. Может, мне просто передались мысли Рама. Не знаю, сколько мы летели, но достаточно долго. Намного дольше, чем нужно было бы, чтобы пересечь парк. Все здания, даже те, которые находились впереди, отдалялись. Зелени парка становилось больше, пока она не заполнила все вокруг. Мы обустроили Вони свой отдельный магический источник. Вспомнились внезапно слова Шепре, которые он произнес, когда мы летали в храм. Тогда я думала, что речь идет о том месте, куда он меня привез, Хотя... темные хода, драконьи магии... Если дракону нужно в храм, находится самый короткий путь. Перед нами действительно возник храм. Тот самый. Я никогда не думала, что у драконов он один-единственный. В книгах об этом ничего не писали. По крайней мере, в тех. какие доставались мне. Или, может, это личный храм главы Сейма? Только теперь Шепро подлетал с иной стороны. Точнее, мы не приземлялись перед воротами, а словно бы уже находились в саду. Из сада вокруг дворца переместились сразу в тот, который окружал храм. Это означает, змея забралась аж сюда? Представляю, почему драконы занервничали. Ох, неужели и правда Рассанда? «Значит, она не только замуж хотела, но еще и в тайны драконов влезть?» Рам пошел на снижение. И снова не у того входа, куда мы заходили в прошлый раз. Совсем с другой стороны. Совсем другая дверь. Подхватил меня на руки, преображаясь. Опустил на землю и озадаченно огляделся. После, словно поняв или услышав что-то, повел меня внутрь. Темень. Непроглядная. и в ней отчетливо ощущался тот самый источник магии. Странный, непривычный, чужой, и все же принадлежащий нашему миру. Вот почему маги хотели его захватить. Они смогли бы использовать ее в своих целях, особенно учитывая, что друиды не претендуют на нее. Очень большой соблазн. Из глубины души вдруг поднялся ужас, словно что-то кошмарное предупреждало. «Не ходи дальше, а то хуже будет». Эрлинг продолжал ступать в полной темноте, хотя, возможно, для него это не было темнотой. Держал мою руку в своей, и я вцепилась в нее ледяней от внезапно нахлынувшей жути. Она пробирала, впивалась в кожу, выворачивала душу, вызывая внутреннюю дрожь. От дракона снова пришла волна тепла. Немного успокоила, словно бы давала понять, с этим мужчиной не нужно бояться. Ничего. Впереди вспыхнул свет. Так неожиданно, что я вздрогнула. Тоже магический. Я не могла бы описать его цвет, но все мои силы обострились. Водные пряди взметнулись от выплеска магии, которая тоненькими ручейками заструилась по плечам и спине. А потом в этом свету начали проступать странные темные фигуры. От них тоже исходил ужас. Он давил, сжимал, вызывал желание зажмуриться, закрыть лицо руками и кричать, кричать, бежать отсюда. А после вдруг схлынул. В момент, словно рухнула какая-то преграда. Или сами фигуры перестали его испускать. Приняли меня. И только тогда я с изумлением поняла. Уставилась на них огромными глазами. Друиды.